Свидетельские показания Альберта Геринга, взятые в Нюрнберге, Германия, с 11:00 до 12:00 3 сентября 1945 года полковником Джоном Э. Аменом. Вопрос. Поднимите правую руку и поклянитесь, что всё, что вы скажете, правда, только правда и ничего, кроме правды. Альберт. Клянусь. Вопрос. Каково ваше полное имя? Альберт Геринг. Вопрос. Вы понимаете по-английски? Альберт. Немного, но недостаточно. Вопрос. Сколько вам лет? Альберт. 51 год. Вопрос. Вы женаты? Альберт. Да, я женат. Вопрос. У вас есть дети? Альберт. Да, у меня есть восьмимесячная дочь. Вопрос. У вас есть другие дети? Альберт. Нет. Вопрос: Где вы работали? Альберт: Я был инженером и работал на заводах Skoda. Вопрос: В Чехословакии? Альберт: Да. Вопрос: Чем конкретно вы занимались? Альберт: Я был исполнительным директором по экспорту, и мой офис находился не в Праге, а в Бухаресте. Я отвечал за всё юго-восточное направление по Европе, то есть за Болгарию, Югославию, Румынию, Венгрию, Грецию и Турцию. Я отвечал за обеспечение этих стран товарами мирного потребления, которые мы производили в то время. Например, локомотивами, дизельными двигателями, электрическими двигателями, кранами. Вопрос. С какого времени вы занимали эту должность? Альберт. С 1939 года до конца. Вопрос. А чем вы занимались до 1939 года? Альберт. До 1939 года я работал в германо-итальянской компании, производящей фильмы Tobis Italiano. Вопрос: На какой должности? Альберт: Я был директором. Вопрос: Герман инвестировал деньги в этот концерн? Альберт: С полной уверенностью могу сказать, что он никогда не инвестировал деньги в эту компанию. Он не имел к ней никакого интереса. Вопрос: А что с компанией Skoda? Альберт не думаю, что у него была какая-то материальная заинтересованность в заводах Шкоды. Однако, поскольку экономикой протектората управлял Рейх, то заводы подпадали под ответственность Германа Геринга. Свидетельские показания Альберта Геринга, взятые в Нюрнберге, Германия, с 10:45 до 12:40 25 сентября 1945 года лейтенантом Робертом Х. Джексоном. Вопрос Но ну, теперь расскажите о своих отношениях с братом Германом. Альберт. Прежде всего, следует чётко разделить вопрос на две части. Если уж вы спрашиваете об отношениях, первое это мои отношения с ним как с частным лицом, моим братом. Второе это мои отношения с ним как с государственным чиновником. Если говорить о нём как о моём брате, то он был добр ко мне и всегда пытался помочь, как я уже говорил на предыдущих допросах. Как братья, мы были очень близки друг другу. И у нас были вполне нормальные братские отношения, как в любой семье. Как с чиновником я с ним никаких дел не имел. И должен сказать, что с 1923 года с того самого момента, когда была организована нацистская партия, я был одним из самых ярких её противников и активно выступал против этой партии. И я не имел с ним дел как с представителем этой партии. Вопрос. Мы к этому вернёмся, Альберт, да. Вопрос. Были ли между вами и вашим братом деловые отношения? Какого рода? Альберт. У меня также не было никаких деловых отношений с ним за исключением того, что я возглавил заводы Шкода. Я был там инженером, а заводы Шкода входили в число заводов, принадлежащих Рейхверке Герман Гёринг. И если смотреть на это под тем углом, под которым смотрите вы тогда, у нас были такие деловые отношения. Вопрос. Работу на Шкоде вы получили через своего брата, не так ли? Альберт. Нет, как раз наоборот. Несколько чехов пригласили меня на эту должность. Среди них был Бруно Солецки, который разыскал меня в Вене и попросил работать на Шкоде. Я спросил разрешения у брата. Вопрос. Когда это было? Альберт. Я под присягой и не могу сказать точно, но примерно в конце 1938 года или в начале 1939 года. Да, я всё же думаю, что в начале 39 года. 39 это скорее всего самое позднее, когда это могло быть, потому что год я посвятил тому, чтобы узнать, как функционируют заводы, чтобы разобраться, а потом уже направился в Бухарест в мае 1940 года. Вопрос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 Я всегда был склонен помогать тем, кто нуждался, не взирая на национальность, страну, возраст или на то, иудей он или христианин. Я помогал людям из Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии и Германии, когда это было необходимо, вне зависимости от того, были они бедны или хотели эмигрировать. И я никогда не желал получить за это ничего взамен, потому что делал это, исходя из своих религиозных убеждений. Вопрос. Какова ваша религия? Альберт. Я принадлежу к протестантской конфессии. Но я был и в ортодоксальных церквях, и в синагогах. Я был на буддийских и брахманистских службах. Атрибутика в данном случае значения не имеет. Бог один. Но я принадлежу к протестантской конфессии. Свидетельские показания Альберта Геринга, взятые в Нюрнберге, Германия, с 11:00 до 12:00 часов 3 сентября 1945 года полковником Джоном Э. Аменом. Вопрос. Вы когда-нибудь брали деньги с некоторых из спасённых вами людей? Альберт. Ни одного пенни. Вопрос. Не от кого? Альберт. Всё, что я делал, было продиктовано гуманистическими соображениями и религиозным долгом, и я никогда не получал за это денег ни от кого. Вопрос. Доводилось ли вам периодически выступать посредником между вашим братом и теми, кто хотел получить от него какие-то милости? Альберт Возможно, вы не вполне точно формулируете вопрос, допуская, что я действовал как посредник и связывал тех, кто хочет получить какие-то привилегии с моим братом. Верно то, что я много раз звонил ему по телефону, когда хотел помочь людям и когда я сам хотел воспользоваться его влиянием для этого. Вопрос. То есть это чистое совпадение, так? Альберт. Когда меня допрашивали в центре допросов 7-й армии в Аугсбурге, я дал им полный список всех своих звонков, которые я делал, и приложил огромную таблицу, которая включает имена тех, кому я помог. К примеру, там есть и евреи, которым я помог выбраться из Дахау, и которым помог иммигрировать. Также есть имена канцлера Австрии Шушенга и эрцгерцога Йозефа Фердинанда, которым я также помог бежать. В левом случае я надеюсь, что эти бумаги окажутся у вас, и вы сможете посмотреть их, и они лучше меня смогут сказать вам то, о чём вы спрашиваете. Вопрос. А ваш брат всегда выполнял то, о чём вы его просили? Альберт. Настолько, насколько был в силах. Изначально у него была власть, чтобы делать это. Позже уже нет, потому что Гиммлер стал более могущественным. Он, Герман Геринг, всегда имел доброе сердце, и когда слышал о какой-то несправедливости, о которой я ему рассказывал, всегда пытался поступать правильно. Элизабет задумывается. Мне кажется, в Нюрнберге Альберт был такой один, человек, не использовавший в отношении Германа Геринга слов вроде убийца, чудовище. Она и понятно, конечно, но это не могло не вызывать раздражения среди прокуроров и судей. Им казалось, что Альберт хочет спасти брата и гнусно лжёт, обеляя и себя, и Германа. Мой отец, насколько я знаю, часто поддразнивал своего брата Германа на семейных посиделках и встречах: "Ой, ты такой глупый, что в одной куче с этим Гитлером и нацистами". При этом Герману приходилось спасать Альберта от тюрьмы много раз, потому что его регулярно пытались арестовать за протесты против режима. Альберт вообще любил провоцировать нацистов на улицах, в открытую, совершенно бессовестно, без чувства страха. Понимал ли он, что Герман всегда его прикроет? Как мне рассказывала мама, когда Альберта в который раз посадили в тюрьму в 1944 году, Герман сказал ему: "Я больше не смогу помочь. В следующий раз мне просто не удастся тебя вытащить. У меня у самого из-за этого проблемы". Много дней спустя после разговора с Елизабет нахожу вот такие строки в протоколах допросов Альберта Геринга от 25 сентября 1945 года. Альберт: Когда я увидел его, Германа Геринга, он сказал мне, что это действительно последний раз, когда он помогает мне, потому что у него сейчас большие проблемы. Это было 1 февраля или, может быть, 31 января текущего года. Он сказал мне, что у него был невероятно трудный период в жизни, и что был приказ о моём аресте, который был подготовлен Киллингером, что являлся посланником в Бухаресте, потому что я помог некоторым евреям. Этот последний приказ о моём аресте, о котором я сейчас говорю, был подготовлен в январе этого года и подписан главой Гестапо Мюллером, который также был оберггруппенфюрером ВСС. Вопрос. Но ну, теперь расскажите нам о ваших остальных арестах, где, когда и за что? Были ли вы в заключении или вас кто-то вытащил? Альберт. Так было в Бухаресте, и случилось прежде всего потому, что я ничего не мог поделать с представителем Германии и тамошними членами партии в Бухаресте. Я поддерживал отношения с компанией моих инженеров и югославов. То же самое было в Праге, в Софии и в Бухаресте. А Килингер, который в то время исполнял свои обязанности, приглашал меня несколько раз то на обед, то посетить лекцию, в общем, что-то в этом роде. Однажды один из советников посольства встретил меня и задал вопрос, почему же я всё время отказываюсь от приглашений, и я ответил, что лучше я буду общаться с водителем такси, чем буду сидеть рядом с убийцей. Потому что Килингер убил Ратнау. Спустя некоторое время мой ответ передали Килингеру. И он был в ярости и снова и снова доносил на меня в Гестапо, а также говорил о том, что я отказываюсь вступать в партию. Вопрос. Не расскажете ли кратко, где, когда и почему вы были арестованы? Альберт. Спустя некоторое время меня стало преследовать Гестапо в Праге за то, что я защищал чехов на заводах Шкода и боролся против немецкого влияния. Потом подготовили ордер на арест от Гестапо из Праги. На меня был написан донос, который отправили к Нейроту а от него к моему брату. Документ гласил, что я продолжаю помогать евреям и в частности помог еврейской семье, и что я хлопотал за них, чтобы помочь получить иностранное гражданство, чтобы они могли эмигрировать. В конце была приписка: "Как долго вы позволите этому гангстеру продолжать его деятельность?" А в следующий раз дело было в Бухаресте, когда я в разговоре с друзьями назвал Гитлера самым главным преступником всех времён. Вопрос. И Герман способствовал вашему освобождению каждый раз, когда вас арестовывали? Альберт. Меня арестовывали не каждый раз, но когда приходили приказы и ложились ему на стол, он всегда помогал мне. В последний раз в феврале он сказал мне, что делает это в последний раз, потому что больше не сможет мне помочь. Ему пришлось помочь мне даже с женитьбой, потому что Гистапа нетерпимо относилась к тому, что я собираюсь жениться на чешке. Вопрос: Ваш брат был довольно жёстким человеком, не так ли? Альберт: Нет, напротив, очень мягким. Он делал всё для наших сестёр и кузин, чересчур баловал их. Я бы сказал, портил, и мне это не нравилось. Я жил своей жизнью и не зависел от него. Вопрос: А что говорил ваш брат, когда вы говорили ему о том, какие жуткие вещи творят с евреями? Альберт. Ну, его обычной реакцией были слова о том, что всё слишком преувеличено, потому что у него-то есть точный отчёт обо всём. Он говорил мне, что не стоит смешивать дела государственные с деяниями историческими, потому что у меня не хватает политических знаний. Его обычные слова были такими: "Ты политический идиот". И что я создаю ему много трудностей из-за того, что смешиваю все эти вещи. Но, вы знаете, он же здесь в камере номер 5 и сам может рассказать вам об этом. Я также знаю, что в другом протоколе допроса он назвал меня белой вороной в семье. Он назвал меня аутсайдером. Элизабет Геринг никогда не читала протоколов допроса своего отца, но в целом, согласно с дядей, он вообще ей ближе по духу, чем отец. Она говорит: Германто добился всего, чего только мог добиться в своей жизни, достиг пика военной карьеры, правда, при наличии Гитлера он не мог прыгнуть выше, чем прыгнул. А Альберт, он был bon vivanem, таким красавцем-бабником. Он никогда не демонстрировал своих амбиций, никогда не желал иметь больше, чем необходимо, был счастлив в том, что имеет. После войны он не пытался биться за улучшение жилищных условий, что-то делать для своей семьи. Может, просто время было не такое хорошее, и неправильно было бы вообще думать о покупке и приобретении каких-либо вещей для своей семьи. Наверное, в лучшие времена он бы проявил какие-то свои амбиции. Не знаю. Зато знаю, что он действительно работал до войны в киноиндустрии и был дружен со многими евреями в Австрии. У него было очень много друзей-евреев. доктора, директора, продюсеры. Кстати, я хочу кое-что дополнить про его работу на заводах Шкода. Чехи периодически устраивали саботажи на производстве. А мой отец, будучи на высокой должности, об этом знал, стараясь сделать так, чтобы информация не выходила за рамки узкого круга лиц. Но однажды о саботаже узнало немецкое правительство. Отец рассказывал маме, что всех чехов, что принимали участие в нём, погрузили в машины и увезли, и никто никогда о них больше не слышал. В то время работал на заводе один парень, ему было лет 15. Так вот, спустя много лет этот парень тоже дал свидетельские показания в пользу отца, сказал, что Альберт из собственного кармана содержал семьи тех, чьих отцов им уже забрали навсегда, потому что никому было заботиться об этих семьях. Так что это интересный штрих к портрету отца. Он был хорошим, милым человеком. Он по-доброму относился к людям разных национальностей, спасал их, помогал как мог. Но вдруг она смолкает, насильно приклеенная улыбка исчезает, и Геринг тихо добавляет: "Но я, единственная дочь, его совсем не волновала. Я вижу Её живость куда-то улетучилась. Она устала и хочет передохнуть. Сергей Браверман тоже машет мне, мол, закругляйтесь, нужно поменять точку съёмки, дать героине время отдышаться. Говорить обо всём об этом не так просто. Элизабет с облегчением встаёт с дивана и разминается, покрякивая. О давно минувших временах, когда я была совсем крошкой, какие-то воспоминания стёрлись, какие-то спутались. прямо как волосы, понимаешь? И мне трудно разобраться. Забываю фамилии, путаю некоторые факты. Но, в общем, думаю, что не слишком придираю. И потом главным источником того, что я знаю про времена Третьего рейха и Нюрнбергского процесса, являются не исторические факты и документы, а внутрисемейные истории, то, что рассказывали мои тёти Ольга и Паула, и, конечно же, тётя Эми, жена Германа, которая дружила с моей мамой. Ну и мама, разумеется. К сожалению, она умерла. Она бы вам понравилась, столько всего знала. Но вы не хватило мне сил и терпения написать книгу. Надо было крутиться, работать, выживать и ещё успеть пожить, наконец. Госпожа Геринг, говорю серьёзно. Может быть, всё-таки стоит написать? Может и стоит. Если получится. Сейчас у меня как всегда дел по горло. Слушайте, давно хотела сказать. Не могли бы вы с Сергеем называть меня Элизабет? Ненавижите формальности, госпожа Геринг, давайте просто по имени. Просто Элизабет? Да, улыбается она. Элизабет и тут же, обернувшись к Сергею: "Ты понял? Называй меня Элизабет". Элизабет просит несколько минут и исчезает за аркой гостиной. Сергей спрашивает: "Ну как? Тебе нравится, что она рассказывает?" "Да", говорю любопытно. "Думаю, теперь можно будет поинтересоваться и её собственной судьбой". Интересно, когда мы познакомимся с её сыном Ренцо? Скоро. Мне кажется, он где-то тут. Глупость, и мне кажется, кроме неё и перуанской прислуги дома никого. Кстати, как тебе оператора? Я делаю всё, что могу. Но нажимает ли он кнопку записи вовремя? В общем, вскрытие покажет. Надеюсь, ещё не моё вскрытие. Я хочу вас кое с кем познакомить сейчас через пару минут. Элизабет вылетает в комнату, сверкая улыбкой. Усталость исчезла, вся гладенькая, довольная, со свежим розоватым блеском на губах. Так Рэнцо здесь, дома? Да, кивает Элизабет. Я же тебе говорил, улыбается Сергей. Рэнцо, пор фавор. Моментито. Элизабет кричит что-то по-испански в чёрную глотку арки. В ответ тишина. Через несколько секунд шорох. И вот в освящённую комнату чуть морщась и смущаясь входит двухметровый парень. Тёмные глаза, кудрявые каштановые волосы, удачная смесь перуанца и европейца. Очень милое и несколько напуганное лицо. Ренцо. Это Ренцо. Словно конференц-е на сцене, Элизабет гордо представляет его. Вот он, мой сынок. Всей интернациональной съёмочной группы здороваемся с Ренцо. А я на глаз пытаюсь определить, сколько ему лет. Наверное, несмотря на выдающийся рост, он чуть младше меня. Молодое лицо, крепкое тело в перспективе склонное к полноте. В общем, даю Ренцо лет 25, а может и того меньше. Во сколько же лет она его тогда родила? Ренцо в это время обезоруживающе улыбается и что-то лапочет по-испански. Он, к сожалению, совсем не говорит по-английски, бесцеремонно перебивая сына Элизабет. Но я смогу переводить. Итак, это Ренцо де Лакадена. Вот оно что. Таинственный де Лакадена, которого я приняла за третье лицо, и есть её сын. А это тоже Ренцо. Мать тычет полным ёрким пальцем куда-то за спину сыну, и тут я замечаю огромную фотографию как раз у выхода из гостиной, в длину, как и в ширину, метра полтора. Божето мой, где были мои глаза? Я ж по этой комнате круги наворачивала. Вот что значит внутреннее напряжение. А на фотографии, которой так гордится наша героиня, Ренцо и Хосе Каррера собнимку Элизабет добавляет два тенора. Чёрт возьми. Мы с Браверманом с удивлением смотрим сначала друг на друга, а потом снова на фотографию. Этот парень, что, оперная звезда уровня Хоса Каррерса? Элизабет громко смеётся и поясняет в виде нашего изумления. Когда Хосе Каррерас и Лучано Повороти были в Лиме, то выступали с большим хором, а поскольку Ренцо со своими коллегами ещё работает и в главном хоре столицы, то они с ребятами пели вместе с Повороти и Каррерасом. После выступления, на которое пришло более 5000 человек, люди, что пели в хоре, подходили фотографироваться с тенорами. Карера был очень любезен не то что повороте. Смотрите, какое фото получилось классное, правда? Мы киваем. Фото и правда классное. Ренцо краснеет от смущения, его мама от гордости. И сразу вопрос. Ренцо, а ты интересуешься историей семьи? Что для тебя значит твои предки? Интересна ли тебе история Альберта? Элизабет Голубкой воркует по-испански. Ренцо улыбается. Задумывается и после паузы произносит, тыча пальцем себе в грудь, как ребёнок: "Ренцо Альберт де Локадена". Мать продолжает ворковать уже на английском. "Да, я назвала его Ренцо Альберт в честь своего отца Альберта Геринга, несмотря ни на что". А никто никогда не интересовался происхождением Ренцо. В смысле, поклонники таланта не спрашивали о принадлежности к семье Геринг. Елизабет кивает. Иногда спрашивают, не так часто. К примеру, недавно был такой вот случай. Спросили про мою фамилию и, как следствие, сразу про происхождение Ренцо. Я сказала: "Вы действительно хотите узнать больше? Но сначала скажите мне, будет вам плохо от того, что я не стану отрицать с нашей родственной связью с Германом Герингом? Ведь если это вам неприятно, и в перспективе этот факт может затруднить наше общение, то я лучше промолчу". Не слишком ли ты опекаешь Рэнцу? За несколько минут я уже успела определить, что ты сумасшедшая мать, что он сам думает о твоей чрезмерной опеке. Судя по всему, попадание в яблочко. Я убеждаюсь в этом через секунду, когда проигнорировав попытки сына узнать у неё перевод вопроса, мать начинает отвечать сама. Чрезмерная опека это не мой случай, не мой. Я большая поклонница одного индийского психолога. В своих книгах он постоянно повторяет: "Ты не владеешь своими детьми, ты их гид. В те моменты, когда ты им нужен, будь проводником, веди их. Следует сделать их независимыми так скоро, как это возможно, чтобы они сами несли за себя ответственность. Потому что если этого не сделать, то тебя трудно будет считать хорошим родителем". Согласно этой теории, когда каждому из моих детей исполнялось 12 лет, я устраивала семейную вечеринку и написала в честь этого даже небольшую поэму. Каждому из детей, перебиваю её. У меня ещё сын и дочь, она живёт в Ломалино. На секунду теряю дар речи от удивления. Элизабет продолжает. Когда каждому из моих детей исполнялось 12 лет, я устраивала праздник, а после в завершении говорила: "Теперь ты взрослый, то есть отныне несёшь ответственность за собственную жизнь. Вы все видите, что я постоянно работаю, нахожусь вне дома, не могу вас контролировать. Так что теперь вы сами должны делать выбор, уметь различать, что есть для вас добро, а что зло. Если вам нужны плохие компании, наркотики, кое-кто тут несметное количество" Или какая ещё дрянь, то вы непременно, и это в лучшем случае доведёте себя до суда и тюрьмы. Поверьте, тут никто не застрахован. Ну а если вы попадёте в тюрьму, знаете, что я сделаю? Я буду носить вам передачи. Например, вкусные фрукты. И и на этом всё. Потому что я не смогу сделать ничего больше. Не смогу повлиять на ситуацию и изменить её. Так что внимательнее относитесь к себе, заботьтесь о своём здоровье и думайте обо всём, что вы делаете. Рэнцо, я и Сергей в шесть глаз смотрим на Элизабет, которая во время своей вдохновенной речи не просто стягивает всё внимание на себя, но и потрясает своей схожестью с сами уже поняли кем. Рэнцо понимает только испанский. Сергей, вот оно, флитворное влияние работы с переводчиками, только русский. Выходит, смысл всего вышесказанного сейчас понимаю только я. И меня он, признаться, несколько пугает. Те факты, которые я успела узнать про Пиров в целом и Лиму в частности, во время многочасового перелёта из Терзав путёводитель вовсе не казались мне доступными для понимания двенадцатилетних детей. Может ли, думаю я, глядя в лучистые светло-коричневые глаза Ренцо, ребёнок понимать, что наркотик это зло? Когда этот самый наркотик, обычный ходовой товар, который порой находит себя быстрее, чем ты его. Может ли ребёнок понимать, что вокруг, помимо всего прочего, пышным цветом расцветает то, что напугает любого взрослого? Насилие, работорговля, жизнь на окраинах, которая иной раз кажется страшнее смерти. Мне самой пришлось рано повзрослеть, Элизабет говорит очень эмоционально, и её руки рассекают воздух вдоли-поперёк на сотне неправильных и неравномерных кусочков. Оказавшись в незнакомой стране с незнакомым языком, которым ни я, ни мама, ни бабушка не владели, пришлось быстро адаптироваться. Мама пропадала на работе, бабушка тащила на себе весь быт. Подумайте, до да меня ли им было? Бабушка Мария Клозар часто брала меня с собой на рынок, к врачу, туда, где надо было хоть что-то понимать по-испански, сама она знала только чешский. Плюс ко всему, мы отличались от местных жителей внешне, да и внутренне, что говорить. Тут вообще принято, чтобы баба не только тащила на себе всё послушно и молчаливо, но при этом ещё и не напрягала мужа, который целыми днями напролёт хлещет алкоголь и играет с дружками в карты. Дождавшись, когда Элизабет собьётся, чтобы перевести дыхание, Рэнцо вдруг лихо ворачивает в её монолог какую-то фразу. Она кивает в ответ и тут же, оборвав сына на полуслове, продолжает. Рэнцо начал петь, когда был совсем крошкой. Он сидел в своём маленьком кресле в машине, которую я вела. Разумеется, у меня там постоянно играла музыка, и вдруг я замечаю, что малыш, которому год от роду, начинает имитировать звучащие мелодии. Сначала подвывать, потом петь в такт музыке. Музыка всегда была связующим звеном между нами. Это значит, что она нас всех объединяла. Мы пели с ранца и его братом с самого детства, пели всегда и везде. У нас и собака музыкальная была. Помню, мы не могли записать песню на магнитофон, потому что она нам подвывала: "Уу!". А потом нас с сыновьями стали приглашать выступить на разные социальные мероприятия. Надо сказать, мы никогда не брали за это денег. Это было прекрасно, потому что мы делились тем, что умели, со стальными. Ты хочешь сказать, что музыка помогла решить абсолютно все проблемы? Усомнилась я. Не все, конечно, но всё-таки музыка на детей влияет положительно. У нас тут в школу идут рана. Ренса я отправила туда в 3 года, в подготовительную школу, разумеется. И он пошёл со своим братом Майклом, который старше почти на год. Майки было 4, а этому 3. В школе затевалось очередное мероприятие на Рождество праздничная постановка. Должна сказать, что мы все католики. Мой отец был протестантом, но мама после того, как семья распалась, обратила меня в католическую веру, так что и я, и мои дети католики. Так вот, эта рождественская постановка в их школе была просто чудовищной. Когда нестройным хором воют дети, слушать невозможно. И тогда я спросила у ответственного учителя: "Можно я со своими мальчиками после постановки спою короткую праздничную песенку?" И нам разрешили. Каково же было всеобщее удивление, когда мы с моими двумя крошками спели сложнейшие трёхголосие. В общем, это было здорово. Ладно, Элизабет вдруг теряет к теме всяческий интерес. Давайте пока отпустим Рэнсу. Ему нужно отъехать на полчаса в банк, а потом он вернётся. Как раз и Майки старший сын должен вот-вот подойти. Я приятно удивлена, что Элизабет так ответственно подходит к съёмкам. Да, она берёт за это деньги, но ведь подготовилась, предупредила всю семью, вынудила приехать старшего сына. Многие герои фильма отказывались показывать даже фотографии своих детей и внуков. Имён не называли, чтобы лишний раз никто не ассоциировал их отпрысков с Третьим рейхом и Гитлером. Некоторые отказывались сниматься в домашних интерьерах. Елизабет другая. А может, всё потому, что в нашей долгой переписке ещё на берегу Геринг попросил у меня крайне внимательно проследить за тем, чтобы не случилась утечки и отснятый материал усилиями жуликоватых перуанцев-операторов вдруг не пошёл на местном телеканале. Мы с Сергеем просим Ренцо немного рассказать о себе. И мать наконец переводит сыну вопрос, но пользуясь минутной задумчивостью воспрявшего было Ренцо, сама же начинает отвечать. Вы спросили о том, кто такой Ренцо. Я скажу, мой сын один из лучших тенаров в Лиме. Он моё солнышко, моя радость, счастье. Он более домашний, более спокойный, чем Майкл, и очень сознательный. Вы даже представить не можете, насколько он ответственный. Кстати, он теперь мой работодатель. Много лет я, как моя мама, проработала на крупные концерны, была и переводчиком, и ответственной за закупки серьёзной техники. В своё время покупала для компании подводные лодки. Ещё я работала в компании, которая занималась распространением электроэнергии по всей стране. Я даже успела какое-то время поработать в лаборатории, но в итоге я счастлива этим. Меня и Ренцо полностью поглотила музыка. В моём доме её обожают все. Мой старший сын Майкл, к примеру, обладает прекрасным басом. Я им тоже очень горжусь. Но Рэнсо, в отличие от Майки, сделал музыку своей профессией, а я стала его импресарио, агентом. Кстати, он неплохо зарабатывает. Последние 8 лет мы живём в этом доме, таунхаусе, который купил Рэнсо. Это его апартаменты, практически весь дом. Сурко, кстати, очень хороший район. Но больше всего меня радует сквер под окном. Какое же счастье каждое утро кормить белок в парке. Кстати, про белок. С утра пораньше я иду кормить зверей в скверек. Нет, ну, конечно, сначала я принимаю ванну, привожу себя в порядок, и тут обычно начинаются телефонные звонки. Мы ведь проводим свадьбы и другие мероприятия, похороны, крестины, модные показы, корпоративы. Ренцо поёт везде. Он очень востребован в Лиме. Так что мы очень занятые люди и не можем жаловаться на это. Иногда меня спрашивают, почему Ренцо не поёт в Европе или где-нибудь ещё. Там можно заработать большие деньги. У нас есть такой друг, Хуан Дио Флорес. Он прославился в Европе, зарабатывает и там, и тут и живёт очень хорошо. Так что Ренцо, наверное, стоит приглядеться к Европе. Я бы хотела, чтобы он попытался, но в будущем. Сейчас он налаживает свою жизнь здесь. Ренцо Холест. Но ему и не нужно сейчас жениться, я считаю, потому что человек, он очень основательный. Ему сначала нужно заиметь крышу над головой. То есть эту крышу над головой она без всяких дискуссий оставляет за собой. А сын пусть работает и покупает ещё. Она выходит действительно всё решает за бедала Гуренцо, не только говорит за него. Но с другой стороны, насколько же крут этот Ренцо, если к своим 20 с небольшим годам купил такой дом в Лиме. Он что, с 14 лет деньги откладывал? Разумеется, нужно понимать, что по цене стандартной московской двухкомнатной квартиры вы можете купить себе несколько таунхаусов в Лиме, но всё-таки тут и оплата труда намного ниже. С другой стороны, Елизавета оценивает свои съёмки в фильме не в перуанских солях и даже не в долларах, а в евро, в тысячах евро. Возможно, думаю я, Рэнсо с детства выступает за валюту. Значит, не пропадёт. Какую-нибудь даму он неминуемо осчастливит чуть попозже. Мало того, что парень интересный и воспитанный, так ещё и рыботящий. Я смотрю на улыбающегося Ренцо, родственника могущественного рейхсмаршала Германа Геринга, который даже не догадывается о том, что в эту секунду его авторитетная мама обсуждает со мной его судьбу и перспективы. Мне Ренцо немного жаль. Очень не хочется, чтобы такой замечательный парень дал трещину под мамочкиным каблуком. Я, в отличие от Элизабет, считаю, что ему нужно срочно жениться и побыстрее отвалить в самостоятельную жизнь. К тому же, в свои 20 с лишним пора бы серьёзнее задуматься о покорении Европы, дальше, может быть, уже поздно. Чайный мальчик. Это если, конечно, поверить Элизабет на слово, что у Ренцо действительно уникальный голос. В любом случае завтра у нас будет возможность его послушать. Ренцо замечательный сын. Всю свою жизнь он наблюдал, как я боролась, пыталась заработать деньги, к тому же весь дом был на мне. Всё потому, что мой брак оказался далёк от идеального. Увы, я вышла замуж за перуанца Анхеле де Локадена и совершила роковую ошибку. Но в любом случае я бы не стала её исправлять даже если бы имела возможность, потому что у меня два замечательных сына. Дочь Жанет другая история. Она мне не родная, она родственница Анхеле, но так сложились обстоятельства, что я о ней забочусь. Хорошая девочка, дружит с моими мальчиками. Ну с ней вы познакомитесь потом. Так вот про Анхеле. Я всегда была самостоятельной, окончила швейцарскую школу. У меня вообще способность к языкам, так что я сразу после окончания изучила международную торговлю и окунулась в работу. Я стала получать высокий оклад и, заработав первые приличные деньги, сразу купила кусок земли и вообще много чего могла себе позволить. До того момента, как я к несчастью вышла замуж. Ведь перед этим у меня были планы куда-то уехать. Сначала, конечно, в Европу, увидеть отца, а потом отправиться в США. Я хотела работать там, найти кого-нибудь милого и начать новую жизнь. А как мама Милаклазар относилась к твоему мужу? Она его от души ненавидела. И не она одна. Все мои друзья в конечном итоге отвернулись от меня из-за него, а может, я сама дистанцировалась. Не понимаю, что со мной случилось, почему я так резко переменилась из-за Анхеля. Муж это точно главный ляпсус моей жизни. Я поняла это только когда на свет появился мой первый сын Майкл, и я призналась себе: "Да, я несчастна. Анхель неправильный, неподходящий мне мужчина". Но всё равно я должна родить ещё одного ребёнка, ведь я всегда страдала от одиночества, потому что была единственным ребёнком, и не позволю, чтобы мой малыш был так же одинок, как я. Мне приходилось самой развлекать себя, читать книги, рисовать. Я даже разговаривала с животными, настолько была одинока. В общем, почти через год после появления на свет Майкла, я родила ещё одного ребёнка. Это был Рэнцо. И для меня он просто солнышко, правда. Рэнцо очень близок со мной. И они такие разные и никогда не вместе, потому что Микки, ну вот он такой, да. А Рэнцо абсолютно другой. Он дисциплинированный, бежит вперёд паровоза, очень прилежно работает. Микки тоже много работает, правда, он не такой закрытый, как Рэнцо. У старшего сына невероятное количество друзей. Он живёт ими и для них. Он более социальный человек, и его обожают все: мужчины, женщины, дети. Есть такие люди, которые всем нравятся. Где сейчас твой бывший муж? Куда он делся? Помогает тебе видеться с сыновьями? Конечно, этот человек существует где-то в пространстве. Но для нас он, как говорится, что есть, что нет. Папаша периодически возникает на пороге, чтобы о чём-то попросить. А ты говоришь, помогает. Ну, конечно. Но это вполне типичная ситуация для Перу, насколько я слышала, потому что мужчины тут в большинстве своём такие. Любой ребёнок хочет иметь полную семью. Ты же сама была одинока, оказалась с мамой и бабушкой в чужой стране. Не жалеешь о том, что рассталась с Анхелем? Ведь для детей это, наверное, было болезненно? Нет, совсем нет. Он жил с нами, и дети, когда стали уже что-то понимать, сказали сами: "Мам, чего ты от него ждёшь?" Ты же понимаешь, что папа не переменится. Почему ты не разведёшься с ним? Да, Анхель напрягал их своим типичным и крайне распространённым среди местных мужчин желанием быть главным и непререкаемым авторитетом в семье. Но как может быть авторитетом человек, если ничего не зарабатывает и ни к чему не хочет прикладывать усилий? Если вся забота о детях, доме, финансах только на мне? Сказать по правде, мне не нужен мужчина, который будет содержать меня. Нужен просто хороший товарищ, поддержка и опора, потому что руки и мозги у меня у самой есть, а этого вполне достаточно для того, чтобы иметь заработок. Конечно, я даже сейчас хотела бы, чтобы появился мужчина, который смог бы позаботиться обо мне. Но такого не было. Я постоянно была одна, и сыновья всё это видели. Я учила их: "Посмотрите вокруг". Вы хотите свой дом и хорошую машину? Или, может, мечтаете иметь бассейн у дома? В таком случае вы должны учиться и работать, и тогда заработаете на это своими руками. Потому что быть таким, как ваш отец, стыдно. Не хотелось бы, чтобы вы повторили его судьбу. Но, Элизабет, ты интересная женщина. Более того, для многих здешних мужчин экзотика. Неужели так сложно найти того самого человека? Я просто невезучая. К тому же, издешним мужчинам нужны женщины, которые не настолько амбициозны и самостоятельны. Я говорю не про деньги, а про желание чего-то добиться. Может быть, им нужны более пассивные женщины, которые никогда ни в чём не отказывают и ничего не требуют взамен, которые всегда под боком, занимаются стиркой и присматривают за домом, позволяя мужьям без проблем уходить с друзьями, играть в карты и развлекаться. Такое тут сплошь и рядом. Конечно, поначалу ты уверен, с тобой-то этот человек будет другим. Глупости. На самом деле, предупреждающие звоночки я слышала ещё в юности. У меня были подружки, болтушки и хохотушки, которые при мужчинах лишний раз боялись не то, что рот открыть, глаза поднять. А я много читала, любила высказывать собственное мнение по поводу и без и не считала нужным молчать в присутствии мужчин, молодых, пожилых, неважно. Помню, стала замечать, что своим поведением сильно смущаю подруг и молодых людей, с которыми мы общались. Мужчины выбирают тех, кого хотят подавить своим влиянием, а со мной это не работает. Невозможность с этим смириться вот, наверное, главная ошибка моей личной жизни. Обличительную речь Элизабет прерывает звонок в дверь. Молчаливый Ренцо, несколько приунывший во время рассказов своей мамы, смысл которых от него ускользнул, вижу, несколько взбодрился. Заёрзал на диване, заулыбался. Взгляд карих глаз, направленный куда-то внутрь себя, стал снова осмысленным и задорным. Элизабет тем временем, преодолев перевалочку несколько метров, уже открывает входную дверь. Таня, Сергей, господа операторы, это мой старший сын Майкл. Майкл полная противоположность Ренцо. Он потянутый, уверенный в себе, что тут же бросается в глаза на контрасте с Ренцо. В чёрной кожаной куртке поверх чёрной обтягивающей мышцы водолазки, в чёрных джинсах и остроносах ботинках. У него чёрные волосы, которые в отличие от копны младшего брата, почти не вьются. Чёрные глаза и хищный нос, волевой тяжёлый подбородок, высокий лоб и пухлые губы, которые однако не придают лицу и толике мягкости. Напротив, старший брат выглядит мужественно, я бы ещё добавила сексуально. Каждое движение Майкла выдаёт в нём скрытую породу, такого как Майкл многие проводят взглядом на улице, и предметом их интереса будет вовсе не то, что в нём течёт кровь Германа Геринга, даже если вы сообщите им сей факт. Майкл усаживается рядом с Рэнсо, с прямой спиной, сложив пальцы в замок и закинув ногу на ногу. Элизабет присаживается с другой стороны, так ей видно и меня, и обоих сыновей. Ну что ж, давайте познакомимся с Майклом. Ты говоришь по-английски или по-немецки? "Ein bisschen", сдержанно улыбается он. "A little". Чёрт возьми, а у него и вправду шикарный бас. Ему и петь не надо, пусть просто говорит уже музыка. Мне хочется подпереть руку головой и внаглую разглядывая его жадно вслушиваться в любые обрывочные слова и фразы. Но насладиться басом мешает знакомое напористое сопрано. Можно я скажу пару слов о Микки? Старший сын снисходительно улыбается, кивая маме, которая гёрзая, как гиперактивный ребёнок, хочет похвалиться им. Майкл инженер-эколог. Это его главная профессия, хотя я говорила вам, что он ещё и прекрасный бас поёт в рок-группе. Майкл сдержанно кивает, улыбаясь уголками губ. К сожалению, по роду профессии ему приходится находиться далеко от Лимы. К примеру, он практически весь прошлый год провёл в сельве, лесах Амазонки. Так вот, как он избежал участи Ренцо, мелькает у меня в голове. Он был и в Поно, недалеко от Куско. Там находится самое высокое озеро в мире Титикака. Это на границе с Боливией. Наконец-то Майки оттуда вернулся, чему мы с Ренцо безумно рады. Судя по всему, безумно рада этому обстоятельству только Элизабет. Оба таких разных сына сдержанно улыбаются друг другу. Майклу, наверное, тяжеловато находиться рядом с мамой и Рэнсо. С ними ему просто не хватает воздуха. Майкл ловит мой взгляд и понимающе улыбается. Я попробую рассказать немного, хотя мой английский не так хорош. Я работаю с местным населением, живу с ними, живу в общинах индейцев. Мы с местными ребятами уже как семья. Да-да, вступает Элизабет в паузе, пока Майкл тщательно подыскивает нужные слова. Он не дискриминирует коренное население из-за того, что они не слишком образованы, более того, у этих людей можно кое-чему поучиться. Так что никакого вам расизма, шовинизма и нацизма. Вот в Европе, куда я ездила 2 года назад, я осознала, что люди до сих пор живут какими-то реалиями прошлого, к примеру, нацизмом. Есть даже неонацисты. Невообразимо. Тут в Перу людей отличает лишь наличие или отсутствие образования. Конечно, у каждой страны свои проблемы. В Перу это наркотики и насилие, но неонацистов-то нет. В разговор, вдохновлённый примером старшего брата, осторожно вступает Ренцо. Он живо реагирует на слово нацизм. Вижу в нём ещё теплится надежда, что старший брат поможет с переводом. Но на помощь сыну приходит Элизабет. Рэнцо как раз вспомнил случай, как несколько итальянских туристок, с которыми я познакомилась, спросили: "Как вы можете жить под тяжким бременем своей фамилии и вины?" И я, к их удивлению, ответила: "А с какой стати мне чувствовать себя виноватой? Я никого не притесняла и не убивала". Рэнцо воопряв духом пытается что-то добавить, дав ему произнести ровно 3 слова. Елизабет подхватывает. Да, точно. У нас тут неподалёку в Сурко есть аптека, которой владеют евреи. Они увидели мою фамилию в документах и задали тот самый вопрос про Геринга. Я, разумеется, родство подтвердила, а они сказали: "Уходите, нам противно, что вы находитесь в нашей аптеке". Ну, сказал я без проблем, раз неприятно, я ухожу. А я замечает Майкл, как-то в юности познакомился с поляком. Мы были ровесниками. Кажется, звали этого парня Малик. Мы тогда, помню, крепко подружились. И как-то он взглянул в мои бумаги, увидел фамилию мамы, задал вопрос про германа Геринга. Образованный парень. Получив честный ответ, он сказал, что, наверное, не стоит нам так крепко дружить, достаточно просто оставаться знакомыми. Всё потому, что его дедушка погиб в концентрационном лагере. И как Малик признался, В нём живут сильные предубеждения против фамилии Геринг и крови, которая вам не течёт. Я не очень понимаю, причём тут я, какое отношение я, в принципе, могу иметь к преступлениям Рейхсмаршалла, но были и другие реакции. Помню, как-то познакомился с парнем из Германии, так он был в полном восхищении от моей родословной, стал набиваться в друзья. Такое поведение тоже странно не находишь? Понимаю, что Майкл желает услышать мой ответ. Нахожу, что странно, потому что следуя логике твоего польского друга, я имею причины ненавидеть тебя не меньше. Ты же понимаешь, сколько миллионов советских людей погибло. Но ты ведь нас не ненавидишь, уточняет он, глядя на меня в упор. Нет, пожимаю плечами. С какой стати? Видешь ли, продолжает Майкл, удовлетворённо кивнув. В Перу, к моей личной большой радости, люди вообще мало интересуются Второй мировой войной, и Геринга совсем не знают. Вот Гитлер другое дело, хотя это уже больше больше Именно рицательная встречает Элизабет. Однако же я лично знаю людей, которые называют Гитлером собак, кошек, а даже детей. Но Гитлер для них скорее персонаж, не фюрер, не идеолог, они просто знают, что есть такой усатый мужик, который что-то орёт с трибуны, и то больше по фильмам. Майкл соглашается. Они не слишком информированы на этот счёт. Что касается моего личного отношения к Герману Герингу, то скажу просто. в каждой семье не без урода. Да, есть один такой в роду. Но в твоей семье, замечаю, есть и Альберт Геринг, который пытался спасать людей во время войны. Просто о нём практически никто не знает. Плохие люди более популярны, чем хорошие. Зло привлекательнее, улыбается старший брат, игнорируя попытки младшего вставить слово. Криминальные хроники имеют очень высокий рейтинг, а у нас тут в Перу Что ни новости, то непременно кровь и криминал. Почему зрители не интересуются так же сильно чем-то положительным? В свете всего этого Герман Геринг, близкий к Гитлеру, будет всегда намного популярнее своего хорошего брата Альберта. Скажу больше: если бы Альберт не был родным братом Германа, то плевать на него было бы и тем немногочисленным любителям истории, которые о его поступках знают, и тебе тоже было бы плевать. Майкл прав. И что к этому добавить? Да, соглашаюсь. Вы с братом на половину перуанцы, но в вас есть и немецкая кровь, а есть ли какие-то немецкие черты характера? Замечаю, что Майкл переводит этот вопрос брату. Они оба полминуты что-то обсуждают на испанском, к ним, разумеется, присоединяется Элизабет. Семейный совет постановил, улыбается Майкл, что есть две черты: это дисциплина и ответственность. Перуанцы это их национальная черта постоянно опаздывают и подводят. Не все, разумеется, но большинство. А я, Элизабет Йорзайт, на диване, мучаемая желанием выговориться. Генетически скорее чешка, чем немка. Чешская культура мне ближе. Мне нравится быть щедрой. У меня бабушка была очень щедрая женщина, любила помогать людям, наготовить еды и раздать бедным. Немцы же очень покладистые, исполнительные. Что ни прикажи, то я воль. Прежде чем я на что-то отвечу Яволь, я сначала должна вникнуть в суть, понять что, зачем, почему и для чего. И только потом принимаю решение, надо ли мне оно. Мне кажется, Майкл такой же. Он живёт в лесах с полудикими людьми, объясняет им, как надо себя вести, когда приходят представители крупных компаний и хотят захватить их земли, чтобы вырубить лес. Он объясняет им, что не надо никого убивать, что есть цивилизованные способы суды, забастовки, а также блага цивилизации, которыми они тоже не должны брезговать, лекарства, например, и прочие полезные вещи. Они отличные ребята, эти местные, добавляет Майкл с теплотой. Конечно, с ними тоже не просто, чтобы тебе доверяли, ты должен быть рядом. Ты должен уметь делать всё то, что делают они. Жить в их хижинах, есть то, что едят они, а это червяки и личинки. Они срубают дерево, а потом в его коре выращивают червей. И когда черви вырастают, становятся длинными, белыми и жирными, их жарят и едят. И я тоже ем. Это блюдо называется сури. Местные говорят всё, что движется по джунглям, съедобно, так что человек может есть всё, что движется, главное не других людей во всех смыслах. Ну вот, видите, какие у меня замечательные дети, сияет Элизабет. Хотя, честно сказать, в детстве они доставляли проблемы, но я придумала свой личный метод воспитания метод Элизабет Геринг. Надо бы запатентовать. Рискнёшь поделиться? спрашиваю. Элизабет улыбается и подмигивает сыновьям. Так и быть, darю. Я долго объясняла детям: "Видите, как я надрываюсь для того, чтобы обеспечить вас всем необходимым? А вы, значит, ленитесь учиться?" Было такое. "Ну хорошо. С завтрашнего дня я не куплю вам даже леденца. Вы должны сами на него заработать. И заработок ваш будет пропорционален баллам вашей готовой аттестации. Если вы получите 19 или 20 баллов в итоговый зачёт, то каждый получит по сотне долларов. Дикие деньги в то время. Но я была уверена, что набрать 20 баллов, то есть дать максимальный результат, задача невыполнимая. Но представьте себе, Майкл оказался упорным и получил 18 баллов. В общем, мне пришлось дать ему 50 долларов. А потом мы придумали систему ежемесячной отчётности. В конце месяца, в день, когда я получала зарплату, мои дети приходили ко мне со своими аттестатами, и мы втроём садились и высчитывали, кто сколько денег получит. Ещё я приучала их к церкви. Поскольку мы католики, как и большинство жителей Южной Америки, то часто ходили в церковь. И, конечно, мои сыновья больше развлекались, чем слушали скучные проповеди священника. Как-то после проповеди я достала в церкви гитару и сказала детям: "Поём для Бога. Стараемся не фальшивить, а то ему не понравится". Обычно мы шли в церковь к 7:00 утра, совмещая приятное с полезным, выгуливали собаку. Так вот, однажды утром две старушки стали нашей первой аудиторией. На следующей неделе в воскресенье в церкви к 7:00 утра было уже в два раза больше старушек, четыре, и с каждым воскресным утром число старушек росло в геометрической прогрессии, а мои сыновья постепенно привыкли петь на публике. Нас с ними как раз стали приглашать выступать и по особым поводам, например, на Рождество. На диване царит оживление. Все трое о чём-то дискутируют. Сколько тебе лет? вдруг спрашивает Майкл. 27. И снова бурная испанская трёхголосие. А с чего такой вопрос? Интересуюсь у Майкла. Просто любопытно. Мне кажется, ты смотришь на нас с Рэнцу как на детей, а сама ты ещё маленькая. Он же постарше вас буду. Постарше нас. Редко встретишь даму, которая гордится тем, что может помериться с тобой возрастом. Майкл смеётся, обнажая белые зубы. Ренцо, как ребёнок с полуоткрытым ртом, внимательно ждёт, когда кто-нибудь переведёт ему, почему все так веселятся. Мне 34. Ренцо тоже исполнилось 34, вдруг говорит Майкл, отсмеявшись. И у меня отвисает челюсть прямо как у перуанца Альваро в его обычном состоянии. Выходит, что малыш Ренцо вовсе не малыш. Семья с интересом смотрит, как меняется выражение моего лица. Судя по всему, оно выдаёт недоумение. Ренцо краснеет, Майкл снова заливисто смеётся, хлопая себя по ногам. Элизабет, мать семейства, снисходительно улыбается и посавинному вращает головой, поглядывая то на меня, то на сыновей, то на Сергея с недоумевающими перуанцами. Ладно, говорю, когда хохот Майкла стихает и все немного успокаиваются. У меня есть ещё один вопрос. Я знаю, что в Америке живёт женщина по имени Беттины Геринг. Она ваша родственница и много лет назад приняла решение не иметь детей, чтобы не рожать монстров, то есть не продолжать род Германа Геринга. Вижу, как Кренцо, заметив перемену в мимике матери и брата, локтем толкает Майкла, требуя перевести вопрос, и тот переводит брату мои слова. Элизабет напряжённо слушает. Как вам такая позиция? Элизабет закусывает губу. Рэнце шёпотом начинает что-то говорить Майклу. Тот явно возражает в ответ. К диалогу присоединяется мать, и разговор переходит в шумное крещендо на испанском, резюме которого мне через минуту озвучивает сама Элизабет. Мы не считаем, что это нормально, но бетина, о которой я, кстати, читала в какой-то американской газете, такая не одна. Моя кузина Эдда, единственная дочь Германа Геринга, тоже не родила детей и даже замуж не вышла. Правда, не сериализовала си не делала своё решение достоянием общественности. Так вы лично знаете Эдду? Я удивлена. Хотя с другой стороны, что тут странного? Они всё-таки близкие родственники. Знаю, кивает Элизабет. Я встречалась с ней 2 года назад. Правда, первый и единственный раз в жизни. Эдда очень закрытый человек. После того, как умерла её мать, моя тётя Эмми, кузина очень одинока. Со мной она поддерживала связь, открытки, звонки раз в год, чтобы поздравить с днём рождения. Все эти годы по единственной причине, что она и я, мы обе настоящие Геринг. Когда я говорю настоящие, я имею в виду те, кто вправе носить эту фамилию, потому что все остальные родственники не Геринги. Ведь по праву только Альберт и Герман носили эту фамилию. Да, в семье были ещё две сестры, Ольга и Паула, которые вышли замуж и, как положено, сменили фамилию. И осталась Эдда, которая не может передать её по наследству. И я, Элизабет Геринг, я тоже не могу передать кому-то эту фамилию, потому что я женщина, так заведено. После нас, Сэдды, род Герингов оборвётся, а мои мальчики, Ренцо и Майкл, носят фамилию своего отца, до Лакадена. Что до Беттины, то она внучка сводного брата Германа и Альберта. Этот брат был сыном Генриха Геринга от первой жены. От второго брака с Франциской Тифенбрун у него четверо детей: Герман, Альберт, Паула и Ольга. А из родственников от первого брака я вообще лично никого не знаю. Теперь по поводу громких заявлений Беттины: желание оборвать род и не иметь детей. Думается мне, что эта штука очень личная. И я вот считаю, что несу ответственность только за свои действия. Я не сделала ничего плохого и не обязана взваливать на плечи грехи предыдущих поколений и тащить их на себе крестом. Ну, было, как вам кажется, жуткое чудовище у меня в роду. Так что, мне теперь не жить? Это нечестно. У меня тоже есть шанс, шанс, который я даю себе сама. И я пользуюсь им, потому что иметь детей это благословение. Другое дело, что мы должны воспитывать своих детей так, чтобы они не стали монстрами. Но смею надеяться, мои дети другие. Я даже представить не могу, что в ближайшем будущем кто-то из них станет как Герман Геринг и забьёт его путь, пойдёт по его стопам. Нет. С другой стороны, дядя Герман изначально был неплохим человеком. Он получил прекрасное воспитание. Что с ним потом случилось? Вот в чём вопрос. Как он мог слепо следовать за каким-то непонятным Гитлером? Загадка. Люди, которые изучали дядин интеллект, проводили в Терме тесты на IQ, по результатам их отметили, что он не только образован, но и умён. Короче, я совсем запуталась. Я, честно говоря, не знаю, почему дядя так изменился и стал тем, кем стал, но но нет. Я не он. И дети мои никогда не будут как он. Вот и всё. Елизабет ставит точку. Давайте-ка пообедаем, объявляет она. Как лучше поступить? Мне пойти приготовить что-нибудь или смотаемся всей большой компанией в китайский ресторан неподалёку? Я угощаю. Как тебе удобнее? По мне? Елизабет устало улыбается. По мне так лучше к китайцам, потому что не нужно будет убирать и мыть посуду. Тут все любят китайскую пищу. У входа в ресторан мы прощаемся с красавцем Майклом. Ему нужно ехать по делам. Сергей жмёт ему руку и похлопывает по плечу. Мы же со старшим братом целуемся три раза по-русски. Майкл несколько смущён, но доволен. Скорее всего, он рад покинуть нашу шумную компанию под предводительством своей активной мамы. Элизабет Рэнсон упрят в китайский ресторанчик, оборачиваясь на Майкла. И с сожалением думаю о том, что такой мужчина ощутимая потеря для нашего общества. Он оборачивается, улыбается мне краешками губ и кивает на прощание. Тем временем мать и младший сын уже облюбовали большой круглый стол и жестами приглашают нас к себе. "Ну и что вы там копаетесь, неужели не голодные?" шумит Элизабет, стягивая с себя пуховую куртку. Альваро и Пабло занимают другой столик поменьше. Элизабет заказывает кучу еды и наравне со мной лихо орудует палочками, распорядившись, чтобы Сергею принесли европейские приборы. Ренцอฟ вдруг становится более словоохотливым и пытается рассказать нам о том, что увлекается астрономией, вселенными, галактиками и Стивеном Хокингом. У них с Сергеем завязывается диалог о чёрных дырах и прочих вещах. Мы с Элизабет переводим. Геринка живет, когда приходит время десерта, и нам приносят печенье с предсказаниями. Так, выяснилось, что мы с Сергеем обезьяны по китайскому календарю, а кто ты? Крыса? Отлично. После ресторана, пока Ренцу, Сергей и Альваро отдыхают в просторной гостиной Элизабет, хозяйка предлагает мне осмотреть её квартиру. В распоряжении Геринг 3 этажа, со второго по четвёртый. И крыша с импровизированным зимним садом, отделённая от последнего этажа стеклянной дверью. Здесь стол для пинг-понга, кресло и диван. Играешь? Киваю на стол. Нет, я не играю. Мальчики иногда, но Микки живёт отдельно и заезжает к нам нечасто. Кстати, обрати внимание, на столе специальное защитное покрытие. Это от кошек. От каких кошек? Сейчас После подъёма по лестнице Элизабет никак не может отдышаться. Она медленно ковыляет к стеклянной двери. Аш, Ашличек, Ашличка, Мич, Ау. Откуда-то сверху, с крыши, доносится громкое упрямое мяуканье. Элизабет оборачивается ко мне и заговорщицки поясняет: "Они всегда опасаются, что я поведу их мыться. Они не любят мыться. Ашличка, милый, Ганебал, ау." Элизабет продолжает ласково ворковать, и я не сразу понимаю, что она говорит по-чешски. Уму непостижимо. Племянница Геринга общается со своими кошками на чешском языке. Между тем Элизабет упрямо созывает кошек, и я наконец вижу источник громкого мяу, который осторожно спускаясь по маленькой лесенке, внимательно смотрит на нас ярко-жёлтыми глазами. Он похож на маленького льва тёмно-голубого окраса. Хозяйка тоже начинает причитать. Это всех моих малышей так обкарнали эти ужасные люди. Я же просила только не уроды эти кошек. Виды шерсть на голове оставили, а по всему телу обкарнали. Да как криво, ужас и кошмар. Этот кот был просто огромным меховым шариком. Давай, кстати, вас познакомлю. Его зовут Аш. Аш личка, хоть. Насколько я понимаю, фраза ужасные люди относится к помощникам Элизабет по хозяйству. Мне удалось заметить двоих. Одна та самая перуанка, что открыла дверь, когда мы утром впервые переступили порог этого дома, другой мужчина в возрасте уж не знаю, за что он отвечает, просто промелькнул мимо её тенью, когда мы поднимались сюда с третьего этажа. Тем временем аж, убедившись, что я не буду его копать, спускается, продолжая истошными окать Он с удовольствием подставляет огромную голову под ладонь Элизабет, когда та кряхтя наклоняется, чтобы его погладить, а потом начинает настойчиво полтаться под ногами, мешая хозяйке дойти до кресла. Она снова наклоняется, чтобы взять его на руки. Геринг плюхается в большое кресло, с удовольствием погружаясь в него, как в забучеи пески. "Ты нравишься, Шау", сообщает она довольна. "С чего ты это взяла?", спрашиваю я. Сама увидишь, сейчас придёт к тебе ластиться. Через несколько минут, как она и обещала, кот по-хозяйски запрыгивает мне на колени и требует, чтобы его гладили и чесали, а потом чесали и гладили и наоборот. Я попозже представлю тебя остальным, сообщает Элизабет. Там на крыше прячутся Сиси, Мич и Ганебал. А шличек просто посмелее, но бог ты мой, как же нелепо их постригли. Я даю Элизабет Ката, снимаю с шеи свою зеркалку и выставляю на режим записи. Я поснимаю тебя немного с Сашей, не возражаешь? Нет, немного устало улыбается Элизабет, а я понимаю, что мне нравится деловой подход этой самостоятельной женщины. Она нежимается, не позирует, не умалчивает, в общем, отрабатывает по полной. Это внушает уважение и симпатию. Да что ж такое? Неужели все представители её рода обладают этим талантом внушать симпатию? Альберт Шпеер в мемуарах писал о мощном обаянии Германа Геринга, который он, как и свою улыбку, включал и выключал словно рубильник. И что удивительно, при описании Германа Геринга и Шпеер, и два тюремных психиатра в Нюрнберге, и остальные все неизменно сравнивают рейхсмаршала с ребёнком. Обычно доброжелательный, иногда явно мрачный, в своих поступках похож на ребёнка, постоянно играет на публику. Как ребёнок, через каждую строчку. Очень необычно. Знаешь, задумчивый циризд. У меня всегда были кошки. Я их обожаю с тех самых пор, когда была совсем малышкой. Я постоянно общалась с ними, разговаривала. Наверное, в этом тоже проявляется одиночество, если кошка твой лучший друг и собеседник. Однажды, когда я вернулась из школы, моя кошка собралась рожать дома никого, и мне пришлось выступить в роли акушерки. Так что котят я сама вытаскивала на свет божий и перерезала пуповину. А потом принимать кошачьи роды стало для меня делом привычным. Любовь к кошкам у вас черта семейная. Да? А почему ты так говоришь? Мой отец Альберт Геринг обожал собак просто до тряски. Я говорю про Германа. Про дядю? Да, видела много хроники, где он играет с львятами. С львятами? Хм. То есть ты думаешь, что любовь к кошкам у нас в крови? В случае с Герингом, признаюсь, я не знаю. Думаю, что это была не любовь, сублимация. То есть, почему Потому что эта история с любовью Кальван началась в середине 30-х годов. Тогда все считали, что Геринг не может иметь детей. Элизабет задумывается. Да, в первом браке с Карин фон Канцов у них не было детей. Я лично думаю, что это была вина Карин. Но у неё был ребёнок от первого брака. Но больше-то не было. Герман её очень любил, но, видно, не судьба. Она умерла. А в 1935 году он женился на сорокалетней Эмме Зонман. Но тётя Эмма родила Герману Эдду в 1938, когда никто уже и не надеялся. И ей и Герману было уже за 40. Никогда не смотрела на эту ситуацию под таким углом, задумывается Элизабет. Возможно, тут есть рациональное зерно. То есть, полагая, что у него никогда не будет детей, он как бы переключился на кошек. Мы обе смеёмся над нелепостью формулировки. Давай я тебе кое-что прочитаю про твоего дядю Ильвов. Предлагаю я Элизабет, прикрывшие глаза. Давай, соглашается она, не разлепляя век. Сколько же ты всего напихал в свой телефон. Жизнь Эми с геренгом не давала ей скучать. Одна из причуд её постоянно толстеющего мужа состояла в заботах о содержании львов в местах проживания Геринга. Берлинский зоопарк поставлял маленьких львят, которых Геринг и затем в течение почти полутора лет держали в домашних условиях. Животные свободно разгуливали по территории, а по достижении опасных для человека размеров их возвращали обратно в зоопарк. В течение нескольких лет семья Геринга вырастила семерых львов. Однажды в связи с Олимпийскими играми 1936 года элита итальянского общества, в том числе сыновья Муссолини Витторио и Бруно, пили чай в Каренхалле. И вдруг открылась дверь, и вошёл лев. У гостей глаза полезли на лоб и отнеслись языки, пока Эми Геринг не прогнала домашнего зверя. Она сама вспоминала Однажды мы на короткое время поселились во дворце министра президента, так как наш дом на Лейпцигерплац приводился в порядок. Мы взяли с собой льва и поместили его в подвале. Ночью мы вдруг проснулись от того, что открылась дверь спальни. Перед нами стоял наш лев. Лапами он отжал ручки восьми дверей, расположенных между подвалом и нашей спальней, и нашёл дорогу к нам. Он был прямо-таки вне себя от радости, когда обнаружил нас. Мы не смогли заставить себя отправить его обратно, так мы оставили его на ночь у себя. Только в отличие от тебя, Герман Геринг на кинохронике говорит со своими левами по-немецки, говорю Элизабет, который аж так и не дал подремать, требуя внимания к собственной персоне. Мы с моей мамой росли под чешским влиянием. Я была трудным ребёнком, и у нас часто дома вспыхивали скандалы. Так вот, когда я сильно огорчала свою бабушку, она говорила: "Ты, Елизавет, истинная немка". Для бабушки это было настоящим ругательством. Немка. А часть это так. И я ничего не могу изменить. Даже сейчас я, наверное, и есть живущая в Перу немка, которая говорит со своими котами по-черски. А по-немецки говоришь? Или это так, забытый и похороненный язык? Елизавета аж подпрыгивает в кресле. "Конечно. Я же в своё время работала в швейцарских и немецких компаниях. Я свободно говорю и пишу на немецком. Переводила немецкие контракты для перуанских покупателей. О да, это был мой хлеб: немецкий, английский, испанский. Теперь со мной рядом нет никого, с кем я могла бы поговорить по-немецки или по-чешски. Я говорю постоянно только по-испански, иногда говорю по-английски, вот например, как с тобой сейчас, иногда по-итальянски. Так что, думаю, испанский всё-таки главный язык моей жизни. Но при бабушке дома ты говорила на чешском? Конечно. А сейчас только с кошками. Сынья не знают чешский, а вот аж только его и понимает. А не была твоя принадлежность к семье Геринг раздражающим фактором для бабушки? Элизабет мотает головой. Ну что ты, нет. Она всё-таки была мудрой женщиной. Жить в прошлом нельзя, так же как нельзя жить с чужой виной. Это нечестно. А если ты сам постоянно таскаешь за собой этот крест, наслаждаясь страданиями, то это просто ненормально. Вот ты говорила про беттину геринг. Мне кажется, всё это дурь и блажь. Но скажи, кому это на пользу, то, что ты страдаешь за грехи предков? Кому это в принципе может помочь? Странная непрактичная позиция. Или я знаю, некоторые вообще ездят по миру и просят прощения у жертв своих отцов, точнее, у их детей. Зачем? Зачем они это делают? Чтобы люди знали, что такие страдальцы существуют. Я хочу, чтобы меня окружали люди, которым интересно именно я, а не те, что пострадали от Германа Геринга, Гитлера и чёрт знает кого ещё. Я живу в настоящем, а не в прошлом. Все эти воспоминания просто мёртвый груз, говорил Геринг в Нюрнберге. Правда, в его случае Мёртвый груз был скорее свершившимся фактом, чем метафорой. Я жду, использует ли Элизабет похожую формулировку. И она добавляет: "Самообвинение в данном случае просто пустое, никому не нужное бремя, мёртвый груз". Допустим, говорю. Но наверняка окружающие пытались взвалить на тебя это бремя. В общем, было дело, конечно, не считая швейцарского профессора в школе, который меня не взлюбил за фамилию. Как-то, когда я уже закончила школу и начала работать, я решила найти другую работу получше, чтобы платили побольше. В общем, остановилась на какой-то крупной немецкой или австрийской компании, уже не помню. Отправила им своё резюме. Меня пригласили пройти собеседование, но я уже понимала, работа у меня в кармане. Я владею несколькими языками, у меня есть своя, пусть очень старая и разваливающаяся, но машина, так что я мобильна. К тому же, они мне сразу сказали: "Вы то, что нам нужно". В общем, я пошла на собеседование, понимая, что это формальность. Собеседование проводил крупный начальник, под руководством которого я должна была работать. Он сразу выбил меня из колеи простым вопросом: "Вы имеете что-то против евреев?" Я несколько опешила и говорю: "Нет, разумеется, ничего против них не имею. Моя семья скорее принадлежит к чехам, чем к немцам". Я не сказала ему, что фамилия моей мамы Нойман, что она сама еврейка. Подумала, ну какое это имеет значение? А, наверное, надо было сказать. Но тогда я рассуждала просто: ну что это за критерий такой принадлежность к семье? Им же нужны мои профессиональные навыки и личные качества. Но начальник считал иначе. Видите ли, у вас особенная фамилия, напоминающая о войне, поэтому мне придётся собрать совет директоров, чтобы решить, принимаемо вас или нет. Ну да, сказал я. Ну да, собирайте. Это было неожиданно. После собеседования я пришла домой и рассказала всё маме, а она ответила: "Больше они тебе не позвонят". Спустя день у нас на пороге дома возник пожилой джентльмен, немец. Я видела его, когда приходила на собеседование. Он был седой, с белыми-белыми волосами. Так вот, он поздоровался и сказал, стоя на пороге: "Элизабет, вас отказываются принимать на работу, ведь в компании также работают евреи, и, к сожалению, по этическим причинам вам в должности отказано". Я ответила ему: "Не переживайте, я понимаю", хотя, честно сказать, было очень обидно. Но были и другие, те, кто смотрел на меня с восторгом в крупном немецком концерне как на какой-то трофей, на редкую птицу. Ух ты, она родственница того самого геренга. Да, случалось и такое. В молодости ещё до замужества у меня был бойфренд. Для того, чтобы я могла защитить себя на криминальных улицах Лимы, он подарил мне пистолет Browning Baby. Кажется, он так назывался. Я пошла получать лицензию, потому что без лицензии носить его при себе было нельзя. Пришла в полицейский участок. Помню, что мне этот участок показался просто огромным. И меня отправили на обследование к психологу. Его нужно было обязательно пройти. И он спросил меня: "Вы случайно не родственница рейхсмаршала?" Да, ответила я, он мой дядя. И он подпрыгнул, закрутился как волчок и говорит: "Подожди, я тебе сейчас кое-что покажу". В общем, перерыл половину книжного шкафа, и довольно такой показывает мне какую-то книгу с заломленными страничками. Он её листает, потом открывается на какой-то там странице и называет мне результат дядиного теста IQ. Поясняет очень хороший результат 138 баллов.